Лана Ременцова Туман Белая Тара ⁇ одно из проявлений богини Тары, Батхисатва в женском обличии. Олицетворяет недвойственную мудрость, сострадание, умиротворение. Считается, что богиня готова прийти на помощь и защитить всех, кто об этом просит. Мантра Белой Тары ⁇ Ом Тары, Ту Тары, Туры, Мама, Аюпуня Джняна, Пуштим Курусваха. Мантра содержит в себе просьбу о долгой и благополучной жизни. Эти строки можно перевести так. Освободитель от страданий направляет на меня свет, чтобы создать изобилие и мудрость для счастья и долгой жизни. Пролог В моем крошечном мирке все рухнуло в одночасье. Работу потеряла. Вернее, из-за повышения цен везде и на все. Ко мне перестали ходить клиентки. Занималась плетением подарочных вазонов и коробок. Начала эту деятельность рано, в 15 лет, принимая заказы после школы и на каникулах. И всегда получалось все хорошо. На сегодняшний день мне 25, и я осталась с нулем. Образование высшее есть, психологическое. А толку от него? Лицензии на работу психологом нет, и эту идею быстро отмела. Куда идти? Чем заняться? Бреду по центральной улице нашего города и вижу салон красоты, в котором всегда мечтаю побывать. Денег на него никогда не хватало. Надо было помогать младшей сестренке, которая уже вышла замуж, и мне стало легче. Родители купили маленький дом в живописном месте на природе и уехали. Я осталась совсем одна в подобном доме, только в одном из захудалых районов. Нет, вру, с собакой. Милой маленькой китайской балонкой Шицу, обожающей меня, а я ее. В моей жизни никогда не было ничего яркого, никаких путешествий, ресторанов и тому подобного. Скажите, Золушка, нет, скорее всего, ломовая лошадь, которой на данном жизненном этапе осталась не у дел. Вроде бы еще и не кляча, однако и телеги нет, чтобы вести. Машины у меня не было как я могла на нее заработать, если даже на нормальную одежду не могу. Выгляжу как молодой бомж. Утрирую, конечно, нет, не бомж. Просто не модная. Некогда было, да и особо не за что стремиться к моде. Я обычная девушка. Окружающие говорят красивая, но сама не вижу никакой красоты. Мне кажется, заурядная девчонка, и уже не сильно ты и молодая. Отношений никогда не было, опять же, не до этого. Я, конечно, целовалась пару раз, но мне совсем не понравилось. Мокро как-то и противно. Блин, так и помру, наверное, старой девой. Подошла к яркой вывеске и застряла, глядя наверх. Алые розы и золотые ножницы. Стою у салона и размышляю. Войти и перекрасить волосы в какой-нибудь нестандартный цвет? Зачем? Возможно, в моей жизни что-то изменится. «Ладно, плевать, иду». Я вошла, оглядела помещение. Красиво. На стенах фотообои моделей, рядом диваны в светло-зеленой обивке. Так-так, скорее всего, такой цвет здесь для расслабления. На винтовых металлических этажерках живые цветы, источающие приятный сладковатый аромат. И даже трехъярусный бамбук, перевитый золотой ленточкой. Тут точно кто-то верит в него, как в магнит притяжения денег. Здравствуйте, проходите. На встречу вышла симпатичная и изящная блондинка. Кстати, я тоже была светлорусой. Вы хотите подстричься или подкраситься? Да, хочу радикально измениться. Девушка легкой походкой провела меня к парикмахеру. Присаживайтесь. Я присела в добротное кресло из красной кожи. «У вас есть голубая краска?» «Есть и тоник тоже. Вы хотите стать мальвиной?» Доброжелательно улыбнулась парикмахер, рыжеволосая девушка, хлопая густыми нарощенными ресницами. «Можно и так сказать, только встретить не Буратино или Пьеро, а принца». «Ха-ха, принцев на всех не хватает!» «Избитая фраза», — буркнула я. «Возможно, для меня еще один где-то завалялся». Парикмахер снова улыбнулась и принялась разводить краску.